Глава одиннадцатая. Лилия Деддомовская. И что? Значит, можно все? Можно за человека не считать. А если это не так? Возмущение клокочет в горле. Я едва не выбалтываю свой секрет, но тогда и многое другое бы вылезло наружу. Едва успеваю замолчать, проглотить слова. Директриса расценивает мое молчание по-своему. «Вот и хорошо», — закрывает толстый ежедневник. «Вот и порешали вопрос». «Ничего мы не порешали», — отвечаю севшим голосом. «Найдите другую кандидатуру. Может быть, сами сходите». Глаза директрисы округляются, как чайные плошки. «Ты забыла, с кем разговариваешь? Совсем совесть потеряла?» Я разговариваю с директором общеобразовательной школы, но создается впечатление, что сутенершей какой-то. Мамку из себя корчите. На одних пустых угрозах решили дельца обстряпать. «Да как? Да как? Да как ты смеешь?» — сумела булькнуть. «Забыла, чем тебе грозит отказ?» «Ничем, наверное, кроме повышенного внимания к моей персоне». Усмехаюсь. «Я жалобу на тебя достану». так и вам же достанется. В первую очередь, про учителя поговорят и забудут, слава богу, учителей всегда не хватает. Здесь не смогу себе места найти, в село поеду работать. Свежий воздух, продукты домашние. Словом, я не пропаду. А вот сколько мест для директоров? В десятки, в сотни раз меньше. Сколько из них мест директоров столичных школ, пусть даже среднеобразовательных и не в самом благополучном районе? «Последний шанс, Андреева, иначе твоя жизнь в этой школе превратится в ад», — напоминает директриса. «Я не буду ни есть, ни спать, но потрачу это время на то, чтобы ты пожалела о своем решении», — выпаливает гневно и грозно. «Пожалуй, я бы испугалась. Должна была испугаться. По правде сказать, дрожу от страха». Но есть и куда более страшные события, более жесткие и грозные люди в моей жизни, поэтому их тени, длинные и темные, до сих пор иногда страшнее всего остального. По сравнению с ними, гнев директрисы не страшнее лёгкой склоки на базаре или в общественном транспорте, когда кому-то нечаянно отдавили ногу. Играть на контрастах иногда это полезно. Потом придется снова испуганно оборачиваться на каждую подозрительную тень или шорох, но зато буду избавлена от постыдной участи развлекать мерзкого старикашку. Сон и еда полезны. Давайте мы не будем лишать вас здорового сна и нарушать режим дня. Я просто сама напишу заявление на увольнение. Внутри начинает попискивать сигнал тревоги. А что делать потом с долгами? Как рассчитаться по ним, если остаться без работы? Но рука уже тянется к лотку с бумагой. Наверное, я очень решительно настроена, потому что пухлая директриса накрывает мою руку своей ладонью, прохладной, и немного липкой. «Постой!» — говорит изменившимся голосом. «Всегда можно договориться. Я-то думала, ты простушка, а ты зубастая. Знаешь толк в этих делах. Своего не упустишь». Ольга Васильевна похлопывает по моей руке своей ладонью, а потом улыбается. Жирные губы с кремовой помадой расплываются в неестественно широкой улыбке. Смотря на меня, она тянется к телефону и звонит секретарше. «Галиночка!» — щебечет. «Сделай нам два кофе». «Со сливками, с сахаром, конфеты достань». «Послушайте, Ольга Васильевна, давай начнем разговор иначе», — машет ладонями. «Все, считай, не было первой части, начинаем заново». «А так можно?» «Так нужно», — понижает голос. «Когда вопрос касается значительной суммы субсидий, теперь я поняла, чего ты добиваешься и готова оговорить сумму». Какую сумму, Ольга Васильевна, разве вы не про вытертые маты говорили? Директриса переплетает пухлые пальцы и смотрит на меня с огоньком в глазах. Милая, если мы будем работать с тобой в одной команде, хватит и на спортзал с матами и на другие нужды, например, на шубку новую. Есть у тебя норковая шубка, Андреева? Мне и в пуховике не холодно, спасибо. Знаю я эти шубки. У Альки есть такая. Купила в прошлом году. Взяла в кредит, потому что у всех городских учителей были шубки норковые, а у нее нет. У всех приличных учителей, словами Альки. Нельзя отставать. Поэтому подруга и взяла шубку в рассрочку, но я думаю, в этой короткой модной шубке не так уж и тепло, иначе бы подруга сразу после прогулки пешком не бежала греться к батарее и отпиваться горячим чаем. Хорошо, не шубку. «Но чего-то ты хочешь, верно? Слышала, у тебя проблемы с недвижимостью». Находит болевую точку и расшатывает. «Сможешь себе хорошую квартиру снять или внесешь первый взнос под ипотеку? Сейчас очень выгодные условия, а мой зять работает в программе, поможет тебе все документы оформить и протолкнуть побыстрее». «Послушайте, мне ничего из этого не нужно, не такой ценой». Легкий стук в дверь. Ну «Войдите». В кабинете появляется Галина, секретарша директрисы. Расставляет на столе кофейные чашки, вазочку с тростниковым сахаром и вазочку с конфетами. «Вообще-то у меня уроки идут». «Ничего страшного, Алевтина присмотрит за твоими сорванцами. Обдумай моё предложение». Директриса шумно дует на кофейный напиток. «Что плохого сходить на одно свидание? Девушки твоего возраста должны пользоваться возможностями». «Девушки моего возраста хотят любви, а не ложиться под старикашек». «А кто говорит ложиться?» — делает удивленные глаза, но я не верю этому выражению. «Поужинаешь, прогуляешься по городу, в лимузине покатаешься. Культурный человек, очень обходительный. Может быть, у вас все серьезно завяжется, и скоро упорхнешь из школы в другом статусе?» «Ой, все, пошли сказки, как в фильме «Красотка». как будто с Алькой разговариваю. «У тебя есть вероятность роскошно устроиться в этой жизни. Пользуйся природными данными, пока есть такая возможность», — советует директриса. «Другого такого шанса может и не быть. Тем более Александр Альбертович уже заказал столик в ресторане. Видный человек из Министерства культуры и спорта». «Встать и уйти, встать и уйти», — колотится в висках. В кармане оживает телефон, начинает вибрировать короткими уведомлениями и выдает более длинную трель звонка. Я не отвечаю на звонок, но осторожно достаю телефон из кармана и смотрю на экран, листая сообщения, присланные с неизвестного номера. ЧС? Серьезно? Ох, Лилечка, столько тебя еще учить нужно. Даже без подписи догадываюсь, что это Ратмир. Директриса расписывает перспективы, заливается соловьем. Я тихонько открываю чат и почему-то пишу. «Ты не вовремя. Меня склоняют пойти на свидание с видной шишкой из министерства». Секундная пауза. «Что за шишка?» «Кто?» «Имя того хера пришли?» «Секунда. Лиля!» Сердце пульсирует уже даже не в горле, но в висках, на кончиках пальцев. «Ольга Васильевна, а как фамилия у...» «Минеев». «Минеев Александр Альбертович». Улыбается с довольным видом, решив, что я сдалась. «Вряд ли Ратмир станет решать мои проблемы. Просто рисуется. Даже если предположить, что решится одна проблема, от второй меня никто не избавит, верно? Тем не менее отправляю». «Минеев из Министерства культуры и спорта». Ответ прилетает дробными сообщениями, в каждом не больше двух трех слов. Шестерка. Считай, что его уволили. Забудь. Иди уроки детям учить. Вместо тебя там мартышка раскрашенная». «Что? Ты на моём уроке сидишь, что ли?» — пишу с удивлением. Он не отвечает прямо на вопрос, но присылает другой ответ в два сообщения. «Иди хорошему детишек учить, всему остальному я научу». Щеки опаляют жаром, в лицо бросается краска. «В общем, Андреева, торопить не буду, обдумай все хорошенько», выводит из раздумий голос директрисы. Она смотрит на часы. «Время у тебя до конца занятий. В Вдва я хочу услышать от тебя». «Уверенная, да».